543. Ноябрь 30. Можно мне задавать вопросы или как бы темы для развёртывания и углубления их содержания. Проведём сейчас опыт. Тема? Что интересует особенно остро? Тайный звук. Хорошо. Слушай, Звук несёт в себе семиричный аспект вещи единой. Первый звук, второй цвет, третье запах, четвёртый магнитную волну. Три прочих аспекта постичь человечеству вашей планеты ещё не дано. Вибрации, вызывающие явления звука в слуховом аппарате человека, помимо звука порождают в сознании образы Ибо звуковое значение слова связано с формой или мыслью, образом. Даже отвлечённые понятия вызывают какие-то смутные представления, видения ясных образов. Звук связан с чувствами или эмоциями. Так слова бесстрашие, смелость, геройство поднимают в душе созвучные чувства в той или иной степени. Отдельные буквы И слоги, лишённые обычного содержания, несмотря ни на что, несут в себе силу воздействия на нервные центры, заставляя их вибрировать в унисон с нотой звучащей. Аккорды мажорные и минорные имеют разное воздействие на человека. Конечно, музыка и воздействует мощно, область звука широка. В природе и в космосе звучит всё: растения, камни, лучи, И громы раскаты, звучат даже северные сияния, алмазы звучат, кристаллы звучат, звучат драгоценные камни, звучат и металлы, и каждый имеет свою ноту и цвет. Цвет установлен спектром, но звук предстоит определить науки будущему. Семиричный аспект всего, что есть, отводит звуковому выражению вселенной не менее важное место, чем цветовому или области форм. Звук, порождённый в пространстве, не исчезает, но остаётся в нём навсегда в виде звуковых отпечатков в окаше. Человек может воспроизвести звук голосом или с помощью инструментов или просто двигая предметами Но он ещё владеет способностью творить звуки беззвучные, звучащие внутри, как бы ментально или астрально. Композитор может создать целую симфонию звуков и может их слышать и слышать даже не создаваемым, а просто улавливаемыми из пространства. Ибо существует мир звуков физических как бы и мир звуков астральный и выше. Единая вещь, будучи семиричной по своей структуре, открывает сознанию человека тот или иной аспект своей сущности. Можно видеть цветок, можно ощущать, закрыв глаза, только лишь запах, а можно уловить его ноту. Конечно, каждый слой или план существования семиричен тоже, и под разделением можно углубить и расширить Как расширена положам школа музыкальная, повторяющиеся на более высоком или более низком регистре октавами. Самый совершенный звукоаппарат это аппарат человеческий, ибо голос его свободно несёт в своих звуках то, что хочет вложить в него говорящий. Голос магнетичен, он обладает очень большой магнитной силой или силой магнитного воздействия. В голос в добавок можно вложить чувство и мысль. По содержинию нет ничего в природе богаче звуков голоса человека. Потенциально в нём заключаются все 7 элементов со всеми своими подразделениями. Но сознательно человек овладел только очень немногими из них. Голоса разных людей различаются между собой числом элементов, которыми овладел говорящий и которые он применяет в огромном большинстве случаев бессознательно. Но многие уже знают силу звукового воздействия своего голоса. Конечно, голос учителя света по своему богатству и мощи силён необычайно. Его основное свойство гармоничность и яркой созвучий входящих в него элементов. Как бы ступень эволюции, достигнутой его духом, выражается в звуке его голоса. Когда же он хочет, чтобы голос его передал ещё нечто иное вдобавок, мощь воздействия усиливается соответственно. Надо учиться вкладывать в речь смысл и значение и силу, изгоняя болтливости лебетание. Голос могучее оружие света, если несёт в себе свет. Да, да. Голос может нести в себе и передавать другим заряды света. Он может громом в пространстве звучать, наполняя его огнями, если даже и отсутствует слушатели, облечённые в плотное тело. Можно разговаривать с вещами, деревьями, растениями, камнями. Можно беседовать с природой, с пространством. Можно лишь единое слово в пространство пустить. Имя владыки Майтреи, произнесённое с пониманием, вихри огненные розящие рождает в пространстве. Каждый звук, произнесённый человеком, не без значение, но когда в него вкладывается мысль, то он особенн селён. Слово творящее, словом создан был мир.